Григорий Константинович Вяземский. Император пришел в себя только на следующий день. Об этом Григорию Константиновичу сразу же доложил его секретарь, разбудив Вяземского посреди ночи. Весьма неприятный, но очень действенный способ, когда в твой мозг напрямую приходит сообщение. Всем, кто уже давно работает с императором, периодически сталкиваются с таким способом доставки информации, и каждый раз, словно с тобой это проворачивают впервые. Подобному просто невозможно привыкнуть. Шуйский и Романов сейчас находились в Кремле под охраной императорских гвардейцев, поэтому Григорий Константинович моментально исчез, войдя в тень. Правда, перед этим он натянул брюки и накинул рубашку. в с е о л о д видел его и не в таком виде, поэтому Вяземский даже не думал, что император что-то предъявит ему. Прости, Гриш, что не встретил тебя днем, заговорил император, когда Григорий Константинович появился в его кабинете. Здесь все было пропитано силой все в о л д а и поэтому ничего не могло ускользнуть от его внимания. Да его вот так появляться здесь мог только Григорий Константинович. Если это попробует сделать кто-нибудь еще со схожими способностями, то этот человек сперва попадет в плен к императору, если будет достаточно силен, а если нет, сразу же умрет. Подобное происходило уже неоднократно, но попытки устранить императора таким способом все равно продолжаются. Александр мне все рассказал. Отмахнулся от озвинения императора Вяземский. И стоило оно того, чтобы доводить себя до изнеможения? Стоило, Гриш, стоило. Ты даже не п р е д с т а в л я е ш ь что сейчас происходит в мире. И в это же время у меня под носом происходит такое дерьмо. Про дерьмо Григорий Константинович был полностью согласен с императором. Кианг Тан умудрился навалить огромную кучу прямо посреди императорского дворца, и в эту кучу вляпались очень многие. Теперь нужно долго и тщательно отмываться, чтобы найти даже самые крошечные частички этого дерьма. Они не должны оставаться в империи и продолжать вонять. Рад, что ты все же смог понять, что Кианг не должен представлять тебя в империи. м н е с самого начала не нравилась эта затея. Хватит, тихо произнес с е в о л о д еще больше наполняя кабинет своей силой. На тот момент это было правильное решение, полностью взвешенное и оправданное со всех сторон. Сейчас ситуация изменилась и изменилась моя позиция по этому вопросу. Тебе не стоит волноваться насчет Кианга Тан. Его проблемы уже занимаются. Лучше расскажи, что произошло в поместье Шуйских. Почему ты задержался так долго? п о следующие часов пять Григорий Константинович только рассказывал, пытаясь показать императору как можно более развернутую картину всего произошедшего. Конечно, он показывал ее со своей точки зрения, но в с е л у этого всегда было достаточно. На словах о появлении в е л е с о в а император впервые за весь разговор прервал Григория Константинича. о в Уверен, что этот мальчишка в е л е с о в Не может быть никаких сомнений. Очень похож на Бьорна. К тому же Павлов лично подтвердил принадлежность мальчика к утраченному роду. В таком случае почему ты не привез его? Где мальчик сейчас? Я столько лет винил себя во всем случившемся, и вот настал момент, когда я могу попытаться исправить одну из самых больших ошибок в жизни. Мальчик обладает уникальными способностями, которых не было ни у одного в е л е с о в а Он легко может... Менять внешность. Воспользовавшись этой способностью, он ускользнул из поместья ш у й с к и х Скорее всего, отправился спасать девчонку, с которой его держал в своей лаборатории к и а н г Никто не знает, где он сейчас находится. Император выругался и ударил по столу, после чего начал потирать ушибленный кулак. Он не воспользовался своей с и л о й и это был хороший знак. Обычно вспыльчивый в подобные моменты Вселот сейчас смог сдержаться. Саш, произнес император, и в кабинет тут же вошел его секретарь. Пригласи ко мне Симонова и пускай захватит с собой пару человек для извлечения мыслеобраза и переноса его на физический носитель. Гриш, ты же не будешь против? Григорий Константинович дал понять, что не будет. Стандартная процедура, пусть и была достаточно неприятной, но не несла никакого вреда. Да и не будут люди Симонова искать лишнее в его голове. Они просто не смогут этого сделать. Зверь вызвал Бастиона на последнюю дуэль после того, как за секретарем закрылась дверь, сказал Григорий Константинович. Сейчас было не самое подходящее время для подобных новостей, но тянуть больше было нельзя. К тому же была небольшая вероятность, что кто-то уже успел рассказать Всеволоду об этом. Тот же Багратион, да и все члены генштаба были в курсе. Да и Романовы также, а значит и вся оппозиция. Но, судя по п о в и с в ш е й в кабинете тишине, никто еще не рискнул рассказать об этом императору. Лучшего момента нельзя было и придумать, заговорил в с е в о л о д На его лице появилась печальная улыбка, что не предвещало ничего хорошего. Когда Григорий Константинович в последний раз видел эту подобную улыбку, Империя ввязалась в совершенно ненужный конфликт, в котором погибло много солдат и были п о р у ш е н ы связи с очень влиятельными людьми на ничейных землях. Но подобное решение гораздо лучше полноценной войны между Шуйскими и Романовыми. Пойдем прогуляемся. Саш, распорядить, чтобы зверя и бастиона доставили в приемную для важных особ. Несмотря на то, что оба они преступники, они по-прежнему остаются князьями древней крови, нужно проявлять к ним уважение. Сказав это, император поднялся и направился на выход, прихватив с собой пару пузатых бутылок из -за личных запасов. Похоже, что разговорам предстоит очень основательный, и от этого г р и г о р и ю Константиновичу стало как-то не по себе. Обычно, когда император пробегает к своим личным запасам спиртного, Это не ограничивается всего парой бутылок, а если это будет происходить в компании двух вне ранговых идаренных, которые готовы растерзать друг друга, то может произойти все, что угодно. Распорядись, пожалуйста, чтобы к приемной подошли минимум три взвода гвардейцев и пригласи Симонова с его отрядом подавления. Обратился Григорий Константинович к секретарю императора, когда проходил мимо. Тот просто кивнул, прекрасно понимая, что подобные предостережения будут не лишними. Уже через пять минут они находились в приёмной, где их уже ждал Романов, а вот зверя еще не привели, что было довольно странно. Приветствую вас, ваше величество, поздоровался с императором Бастион, а вот на Григория к о н с т а н и ч а даже не обратил внимания. Но Вяземскому было плевать на это. Сейчас они были втроем, и никто не видел этого пренебрежения к персоне первого советника императора. Да и не посмел бы Романов выкинуть нечто подобное в присутствии свидетелей. Подобным поведением он опозорил бы род Романовых. И тебе не х в о р а т ь Алексей Викторович. Что ж сподвигло тебя пойти против закона? Позор, что заставил нас испытать, девчонка ш у й с к и х Даже не думая ничего скрывать, ответил Бастион. Произнеси он эти слова на собрании высшей аристократии империи и получил бы сотни одобрительных возгласов. Подобное поведение считалось единственным достойным аристократа уровня бастиона. И именно из-за позора ты решил пойти на поводу у моего бывшего б л ю с т и т е л я Бывшего? Неподдельно удивился бастион. Он и предположить не мог, что император решится на подобный шаг. Впрочем. Григорий Константинович сам был весьма удивлен, что император так быстро решил проблему новоиспеченного б л ю с т и т е л я Этот шав к а к и а н г т а н еще не сдох? Раздался рык Владимира Дмитрича, стоявшего у дверях приемной. Андрей рассказывал, что девятый проделал в его груди приличную дыру. К счастью, к и а н г т а н остался жив. Улыбнулся император. Рад тебя видеть, Владимир Дмитрич. Присоединяйся к нам, начнем разговор. Прошу всех сдерживаться. Все свои претензии выплесните во время дуэли. Я даю вам разрешение на ее проведение. Но случится она только после того, как империи не будет угрожать опасность. Вы оба должны будете принять непосредственное участие в предстоящих событиях. Боюсь, что нас ждет очередная Великая война. Сказав это, император достал четыре пузатых стакана и налил их до краев, опустошая первую бутылку. Похоже, что Григорий Константинович недооценил всю серьезность ситуации. Этот разговор затянется надолго. Первые стаканы были опустошены, и это позволило всем собравшимся немного расслабиться, но подобное затише ь не могло обмануть Вяземского. Он прекрасно ощущал, что вскоре произойдет что-то паршивое, и единственное, что он мог сейчас сделать, просто ждать и надеяться, что в его силах будет справиться с возникшей проблемой.